Дураки бывают разные. Нет, попрошу не вставать с места, пока вас не вызвали. Я бывал дураком всех разновидностей, кроме одной. Я расстроил свои дела патримониальные, подстроил матримониальные, играл в покер, в теннис и на скачках, Избавлялся от денег всеми известными способами. Но одной из ролей, для которых требуется колпак с бубенчиками, я не играл никогда. Я никогда не был искателем клада. Мало кого охватывает это сладостное безумие, а между тем из всех, кто идет по следам копыт царя Мидаса, Именно к кладоискателям выпадает на долю больше всего приятных надежд. Должен признаться, я отклоняюсь от темы, как всегда бывает с горе писателями, что я был дураком сентиментального оттенка. Я увидел Мэй Марту мангом и пал к ее ногам. Ей было восемнадцать лет, кожа у нее была цвета белых клавиш и у новенького рояля. Она была прекрасна обладала чарующей серьезностью и трогательным обаянием ангела, обреченного прожить свою жизнь в скучном городишке в сердце техасских прерий. В ней был огонь, в ней была прелесть. Она смело могла бы срывать точно малину бесценной рубины с короны короля бельгийского — или другого столь же легкомысленного венценосца. Но она этого не знала, а я предпочитал не рисовать ей подобных картин. Дело в том, что я хотел получить Мэй Марту Мангем в полную собственность. Я хотел, чтобы она жила под моим кровом и прятала каждый день мою трубку и туфли в такие места, где их вечером никак не найдешь. Отец Мэй Марты Мангем скрывал свое лицо под густой бородой и очками. Этот человек жил исключительно ради жуков, бабочек и всяких насекомых, летающих, ползающих, жужжащих или забирающихся вам за шивороты в масленку. Он был этимолог или что-то в этом роде. Все время он проводил в том, что ловил летучих рыбок из семейства июньских жуков, а затем втыкал в них булавки и называл их по-всякому. Он и Мэй Марта составляли всю семью. Он высоко ценил ее как отличный экземпляр «Расибус хуманус». Она заботилась о том, чтобы он хоть изредка ел, и не надевал жилета задом наперед, и чтобы в его склянках всегда был спирт. Люди науки, говорят, отличаются рассеянностью. Был еще один человек, кроме меня, который считал Мэй Марту привлекательным существом. Это был некий Гудло Банкс, юноша, только что окончивший колледж. Он знал все, что есть в книгах. латынь, греческий, философию и, в особенности, высшую математику и самую высшую логику. Если бы не его привычка засыпать своими познаниями и ученостью любого собеседника, он бы мне очень нравился. Но даже и так вы решили бы, что мы с ним друзья. Мы бывали вместе, когда только могли». каждому из нас хотелось выведать у другого что по его наблюдениям, показывает флюгер относительно того в какую сторону дует ветер от сердцамэй марты метафора довольно тяжеловесная гудло банкс ни не написал бы такой штуки нато и был моим соперником гудло отличался по части книг манер культуры гребли интеллекта и костюмов. Мои же духовные запросы ограничивались бейсболом и диспутами в местном клубе. Впрочем, я еще хорошо ездил верхом. Но ни во время наших бесед вдвоем, ни во время наших посещений Мэй Марты или разговоров с ней мы не могли догадаться, кого же из нас она предпочитает. Видно, у Мэй Марты было природное сколыбелье умение не выдавать себя. Как я уже говорил, старик Мангем отличался рассеянностью. Лишь через долгое время он открыл, верно, какая-нибудь бабочка ему насплетничала, что двое молодых людей пытаются накрыть сеткой молодую особу, кажется, его дочь, в общем, то техническое усовершенствование, которое заботится о его удобстве. Я никогда не воображал, что человек науки может оказаться при подобных обстоятельствах на высоте. Старик мангом без труда устно определил нас с гудла и наклеил на нас этикетку, из которой явствовало, что мы принадлежим к самому низшему отряду позвоночных. И при том еще он проделал это по-английски, не прибегая к более сложной латыни, чем «оргиторикс рекс хальвят». Оргиторикс, король Гельветов. Дальше этого я и сам не дошел в школе. Он еще добавил, что если когда-нибудь поймает нас вблизи своего дома, то присоединит нас к своей коллекции. Мы с Гудло Банксом не показывались пять дней в ожидании, что буря к тому времени утихнет. Когда же мы, наконец, решились зайти, то оказалось, что Мэй и ее отец Уехали. Дом, который они снимали, был заперт. Вся их несложная обстановка, все вещи их также исчезли. И ни словечко на прощание от Мэй Марты. На ветвях боярышника не виднелось белой записочки. На столбе калитки ничего не было начертано мелом. На почте не оказалось открытки. Ничего, что могло бы дать ключ к разгадке. Два месяца гудло Банкс и я, порознь, всячески пробовали найти беглецов. Мы использовали нашу дружбу с кассиром на станции, со всеми, кто отпускал на прокат лошадей и экипажи, с кондукторами на железной дороге, с нашим единственным полицейским. Мы пустили в ход все наше влияние на них, и все напрасно. После этого мы стали еще более близкими друзьями и заклятыми врагами, чем раньше. Каждый вечер, окончив работу, мы сходились в задней комнате в трактире у Снайдера, играли в домино и подстраивали один другому ловушки, чтобы выведать, не узнал ли чего-нибудь кто-либо из нас. На то мы и были соперниками. У Гудла Банкса была какая-то ироническая манера выставлять напоказ свою ученость, а меня засаживать в класс, где учит Дженни плачет, бедняжка, умерла ее пташка. Ну, Гудло мне скорее нравился, а его высшее образование я ни во что не ставил. Вдобавок, я всегда считался человеком добродушным, и потому я сдерживался. Кроме того, я ведь хотел выведать, неизвестно ли ему что-нибудь про Мэй Марту, и ради этого терпел его общество. Как-то раз... когда мы с ним обсуждали положение, он мне говорит: даже если бы вы и нашли ее джим какая вам от этого польза мисс мангом умная девушка быть может ум ее не получил еще надлежащее в развитии, но ей предназначен более высокий удел чем та жизнь которую вы можете дать ей Никогда еще мне не случалось беседовать ни с кем, кто лучше ее умел бы оценить прелесть древних поэтов и писателей и современных литературных течений, которые впитали их жизненную философию и распространили ее. Не кажется ли вам, что вы только теряете время, стараясь отыскать ее? А я представляю себе домашний очаг, — сказал я. В виде дома из восьми комнат В дубовой роще у пруда Среди техасских прерий. В гостиной продолжал я Будет рояль с пианулой, В загородке для начала 3000 голов скота, Запряженный тарантас Всегда наготове для хозяйки, А Мэй Марта тратит по своему усмотрению Весь доход с ранчо И каждый день убирает мою трубку И туфли в такие места, Где мне их никак нельзя Будет найти вечером. Вот как оно будет. А на все ваши познания, течения и философию мне очень даже наплевать. Ей предназначен более высокий удел, повторил Гудло-Банкс. Что бы ей там ни было предназначено, ответил я, дело сейчас в том, что она была, да вся вышла. но я собираюсь в скорости отыскать ее, и притом без помощи греческих философов и американских университетов. «Игра закрыта», — сказал Гудло, выкладывая на стол костяшку домино, и мы стали пить пиво. Вскоре после этого в город приехал один мой знакомый молодой фермер и принес мне сложенный в четверо лист синей бумаги. Он рассказал мне, что только что умер его дед. Я проглотил слезы, и он продолжал. Оказывается, старик ревниво берег эту бумажку в течение двадцати лет. Он завещал ее своим родным в числе прочего своего имущества, состоявшего из двух мулов и гипотенузы земли, непригодной для обработки. Бумага была старая, синяя. Такую употребляли во время восстания аболиционистов против соцессионистов. На ней стояло число 14 июня 1863 года, и в ней описывалось место, где был спрятан клад. Десять вьюков золотых и серебряных монет ценностью в 300 тысяч долларов. Старику Рендлу, деду своего внука Сэма. Эти сведения сообщил некий священник-испанец, который присутствовал при сокрытии клада и который умер за много лет, то есть, конечно, спустя много лет, в доме у старика Рендла. Старик все записал под его диктовку. — Отчего же ваш отец не занялся этим кладом? — спросил я молодого Рендла. — Он не успел, ослеп ответил тот. А почему вы сами до сих пор не отправились его искать? Да видите ли, я про эту бумажку всего десять лет как узнал. А мне нужно было то пахать, то лес рубить, то корм в скотине запасать. А потом, глядишь, и зима наступила, и так из года в год. Все это показалось мне правдоподобным, и поэтому я сразу же вошел с Рэндлом в соглашение. Инструкции в записке не отличались сложностью. Караван, нагруженный сокровищами, вышел в путь из старинного испанского миссионерского поселка в округе Долорес. Он направился по компасу прямо на юг и продвигался вперед, пока не дошел до реки Аломито. Перейдя ее вброд, владельцы сокровищ зарыли их на вершине небольшой горы формой, напоминавшей вьючное седло. и расположенный между двумя другими, более высокими вершинами. Место, где был зарыт клад, отметили кучей камней. Все присутствовавшие при этом деле, за исключением священника, были убиты индейцами несколько дней спустя. Тайна являлась монополией. Это мне понравилось. Рэндалл выразил мнение, что нам нужно приобрести все принадлежности для жизни на открытом воздухе, нанять землемера, который прочертил бы нам правильную линию от бывшей испанской миссии, а затем прокутить все 300 тысяч долларов в форт Уэрте. Но я, хотя и не был уж так образован, однако знал способ, как сократить и время, и расходы. Мы отправились в земельное управление штата, и заказали так называемый «рабочий план» со съемками всех участков от старой миссии до реки Аломито. На этом плане я провел линию прямо на юг, до реки. Длина границ каждого участка была точно указана. Это помогло нам найти нужную точку на реке, и нам ее связали с четко обозначенным углом большого угодья лос анимос дарованного еще королем Филиппом Испанским, на пятимильной карте. Таким образом, нам не пришлось обращаться к услугам землемера, что сберегло нам много времени и денег. И вот мы с Рэндлом достали фургон и пару лошадей, погрузили в него все необходимое и, проехав 149 миль, остановились в Чико, в ближайшем городе от того места, куда мы направлялись. Там мы захватили с собой помощника, местного землемера. Он отыскал нам угол угодья Лос-Анимас, отмерил 5720 варос на запад, согласно нашему плану, положил на этом месте камень, закусил с нами кофе и копченой грудинкой и сел на обратный дилежанс в Чико. Я был почти уверен, что мы найдем эти 300 тысяч долларов. Рэндалл должен был получить только третью часть. так как все расходы взял на себя я. А я знал, что с этими-то двумястами тысячами долларов я сумею хоть из-под земли вырыть Мэймарту Мангем. Да с такими деньгами у меня запорхают все бабочки на голубятню у старика мангома Только бы мне найти этот клад. Мы с Рэндлом расположились лагерем у реки. По ту сторону ее виднелся десяток невысоких гор, густо заросших кедровником, но ни одна из них не имела формы вьючного седла. Это нас смутило. Внешность часто бывает обманчива. Может быть, седло, как и красота, существует лишь в воображении того, кто на него смотрит. Мы с внуком клада осмотрели эти покрытые кедровником холмы с такой тщательностью, с какой дама ищет у себя блоху. Мы обследовали каждый склон, каждую вершину, окружность, впадину, всякий пригорок, угол, уступ на каждом из них на протяжении двух миль вверх и вниз по реке. На это у нас ушло четыре дня. После этого мы запрягли Гнедово и Саврасово и повезли остатки кофе и копченой грудинки обратно за 149 миль домой в Конча-Сити. На обратном пути Рэндалл, не переставая, жевал табак. «Я же все время погонял лошадей, я очень спешил». В один из ближайших дней после нашего возвращения из безрезультатной поездки мы с Гудло опять сошлись в задней комнате у Снайдера, засели за домино и начали выуживать друг у друга новость. Я рассказал Гудло про свою экспедицию за кладом. «Если бы мне только удалось найти эти триста тысяч долларов, — сказал я ему, — я уж обыскал бы весь свет и открыл бы, где находится Мэй Марта мангом Ей предназначен более высокий удел, — сказал Гудло. Я сам отыщу ее. Но расскажите, как это вы искали место, где кто-то так неосторожно закопал столько доходов?» Я рассказал ему все до мельчайших подробностей. Я показал ему план, на котором ясно были отмечены расстояния. Он всмотрелся в него взглядом знатока и вдруг откинулся на спинку стула и разразился по моему адресу ироническим, покровительственным, высокообразованным хохотом. «Но и дурак же вы, Джим!» — сказал он, наконец, когда к нему вернулся дар речи. «Ваш ход!» — терпеливо сказал я, сжимая в руке двойную шестерку. «Двадцать!» — сказал Гудло и начертил мелом два крестика на столе. «Почему же я дурак?» — спросил я. «Мало ли, где находили зарытые клады!» «Потому что, — сказал он, — когда вы...» вычисляли точку, где ваша линия должна пересечь реку, вы не приняли в расчет отклонение стрелки, а это отклонение должно равняться приблизительно 9 градусам к западу. Дайте-ка мне карандаш». Гудло Банкс быстро подсчитал что-то на старом конверте. Расстояние с севера на юг от испанской миссии до реки Аламита 22 мили. По вашим словам, эта линия была проведена с помощью карманного компаса. Если принять во внимание отклонение, то окажется, что пункт на реке Аламиту, откуда вам следовало начать поиски, находится ровно на 6 миль и 945 варос к западу от того места, где вы остановились. Ох и дурак же вы, Джим! Про какое-то отклонение вы говорите, сказал я. Я думал, что числа никогда не врут. «Отклонение магнитной стрелки, — сказал Гудло, — от истинного меридиана». Он улыбнулся с выражением превосходства, которое так меня бесило. А затем я вдруг увидел у него на лице ту странную, горячую, всепоглощающую жадность, что охватывает искателей кладов. «Иногда», — проговорил он тоном оракула, — Эти старинные легенды о зарытых сокровищах не лишены основания. Не дадите ли вы мне посмотреть эту бумажку, в которой описано местонахождение вашего клада? Может быть, мы вместе? В результате мы из Гудла Банксом, оставаясь соперниками в любви, стали товарищами по этому предприятию. мы отправились в чика на дилижансе из Хантерсберга, ближайшей к нему железнодорожной станции. В чика мы наняли пару лошадей и крытый фургон на рессорах, достали и все принадлежности для лагерной жизни. Тот же самый землемер отмерил нам нужное расстояние, но уже с поправкой на Гудло и его отклонение. После этого мы распростились с землемером и отправили его домой. Когда мы приехали, была уже ночь. Я накормил лошадей, разложил костер на берегу реки и сварил ужин. Гудло готов был мне помочь, да его воспитание не подготовило его к таким чисто практическим занятиям. Впрочем, пока я работал, он развлекал меня изложением великих мыслей, завещанных нам древними мудрецами. Он приводил длиннейшие цитаты из греческих писателей. «А на Крион, — объяснил он, — это было одно из любимых мест мисс Мангем, когда я декламировал его. Ей предназначен более высокий удел, — сказал я, повторяя его фразу. Что может быть выше, — сказал Гудло, — чем жизнь в обществе классиков, в атмосфере учености и культуры? Вы часто издеваетесь над образованностью. А сколько усилий пропало у вас даром из-за незнания элементарной математики? Когда бы вы еще нашли свой клад, если бы мои знания не осветили вам ваши ошибки? «Сначала посмотрим, что нам скажут горки на том берегу», — ответил я. «Я все-таки еще не вполне уверовал в ваши отклонение. Меня с детства приучили к мысли, что стрелка смотрит прямо на полюс». Июньское утро выдалось ясное. Мы встали рано и позавтракали. Гудло был в восторге. Пока я поджаривал грудинку, он декламировал что-то из китса и келли, кажется, или шелли. Мы собирались переправиться через реку, которая здесь была лишь мелким ручейком, чтобы осмотреть многочисленные заросшие кедром холмы с острыми вершинами на противоположном берегу. «Любезный мой Улисс», — сказал Гудло, подходя ко мне, пока я мыл оловянные тарелки и хлопая меня по плечу, — «дайте-ка мне еще раз взглянуть на волшебный свиток. Если я не ошибаюсь, там есть указание, как добраться до вершины того холма, который напоминает формой вьючное седло». «На что оно похоже, Джим? Я никогда не видал вьючного седла». — Вот вам и ваше образование, — сказал я. я — Я-то узнаю его, когда увижу. Гудло стал рассматривать документ, оставленный стариком Рэндлом, и вдруг у него вырвалось отнюдь не ругательное словцо. — Подойдите сюда, — сказал он, держа бумагу на свет. — Смотрите, — добавил он, ткнув в нее пальцем. На синей бумаге, до тех пор я этого не замечал, выступили белые буквы и цифры. Молверн, 1898. «Ну так что же?» — спросил я. «Это водяной знак», — сказал Гудло. Бумага эта была сделана в 1898 году. На документе же стоит 1863 год. Это несомненная подделка. «Ну, «Не думаю», — сказал я. рэндлы люди простые, необразованные, деревенские. На них можно положиться. Может быть, это бумажный фабрикант подстроил какое-нибудь жульничество?» Тут Гудло-Банкс вышел из себя, насколько, разумеется, ему позволяла его образованность. Пенснеебо слетело с носа, и он яростно возрился на меня. «Я вам часто говорил, что вы дурак», — сказал он. «Вы дали себя обмануть какой-то грубой скотине и меня в обман ввели». «Каким же это образом я ввел вас в обман?» «Своим невежеством», — сказал он. «Я два раза отметил в ваших планах грубые ошибки, которых вы, несомненно, избегли бы, поучись вы хоть в средней школе». «К тому же», — продолжал он, — «я понес из-за этого мошеннического предприятия расходы, которые мне не по карману. Но теперь я с ним покончил». Я выпрямился и ткнул в него большой разливательной ложкой, только что вынутой из грязной воды. «Гудло-банкс», — сказал я, — «мне на ваше образование в высокой степени наплевать. Я и в других-то его еле выношу, а вашу ученость прямо презираю. Что она вам дала? Для вас это проклятие, а на всех ваших знакомых она только тоску нагоняет. Прочь, — сказал я, — убирайтесь вы вон со всеми вашими водяными знаками да отклонениями. Мне от них ни холодно, ни жарко». Я от своего намерения все равно не отступлюсь. Я указал ложкой за реку на холм, имевший форму вьючного седла. «Я смотрю эту горку», — продолжал я, — «поищу, нет ли там клада. Решайте сейчас, пойдете вы со мной или нет. Если вас может обескуражить какое-то отклонение или водяной знак, вы не настоящий искатель приключений. Решайте». Вдали на дороге, тянувшейся по берегу реки, показалось белое облако пыли. Это шел почтовый фургон из Гэсперусов в Чико. Гудло замахал платком. «Я бросаю это мошенническое дело», — кислым тоном сказал он. «Теперь только дурак может обращать внимание на эту бумажку». Впрочем, вы, Джим, всегда и были дураком. «Предоставляю вас в вашей судьбе!» Он собрал свои пожитки, влез в фургон, нервным жестом поправил пенсне и исчез в облаке пыли. Вымыв посуду и привязав лошадей на новом месте, я переправился через обмелевшую реку и начал медленно пробираться сквозь кедровые заросли на вершину горы имевший форму вьючного седла. Стоял роскошный июньский день. Никогда еще я не видал такого количества птиц, такого множества бабочек, стрекоз, кузнечиков и всяких крылатых и жалящих тварей. Я обследовал гору, имевшую форму вьючного седла от вершины до подошвы. На ней оказалось полное отсутствие каких-либо признаков клада. Не было ни кучи камней, ни давнишней зарубки на дереве, ничего, что указывало бы на местонахождение 300 тысяч долларов, о которых упоминалось в документе старика Рендла. Под вечер, когда спала жара, я спустился с холма. И вдруг, выйдя из кедровой рощи, Я очутился в прелестной зеленой долине, по которой струилась небольшая речка, приток Аломито. С глубоким изумлением я увидел здесь человека. Я его сначала принял за какого-то дикаря. У него была всклокоченная борода и лохматые волосы, и он гнался за гигантской бабочкой с блестящими крыльями. «Может быть, это сумасшедший, сбежавший из желтого дома», — подумал я. Меня только удивляло, что он забрел сюда, так далеко от всяких центров науки и цивилизаций. Потом я сделал еще несколько шагов и увидел на берегу речки весь заросший виноградом домик. А на полянке с зеленой травой я увидел «Мэй марту Мангем. Она рвала полевые цветы. Она выпрямилась и взглянула на меня. В первый раз с тех пор, как я познакомился с ней, я увидел, как порозовело ее лицо цвета белых клавишей у новенького рояля. Я молча направился к ней. Собранные ею цветы тихо посыпались у нее из рук на траву. «Я знала, что вы приедете, Джим». Звонким голосом проговорила она. Отец не позволял мне писать, но я знала, что вы приедете. Что произошло потом, это я предоставляю вам угадать. Ведь там, на другом берегу реки, стоял мой фургон с парой лошадей. Я часто задумываюсь над тем, какая польза человеку от чрезмерной образованности, если он не может употребить ее для собственной пользы. Если от нее выигрывают только другие, то какой же в ней смысл? Ибо Мэй Марта Мангем живет под моим кровом. Посреди дубовой рощи стоит дом из восьми комнат. Есть и рояль с пианолой. А в загородке имеется некоторое количество тёлок которое со временем вырастет в стадо из трех тысяч голов. А когда я вечером приезжаю домой, то оказывается, что моя трубка и туфли так засунуты куда-то, что нет никакой возможности их отыскать. Но разве это так уж важно?